Жиль как будто не заметил протянутой руки. — Садитесь, мсье Плантель. — Мне нет нужды говорить вам. — Вам нет нужды говорить со мною вообще, мсье Плантель. Письмо моё вы получили, следовательно, в курсе дела. Жирардина звонила мне. Я тоже с ней виделся Я тщетно пытался ее уговорить. Не сомневаясь что вы дали ей разумный совет, мсье Плантель. К сожалению, моя тетка не слушает никаких доводов. Вы напрасно трудились приезжать. Я и без того знаю, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы Калетта и доктор Саваже были признаны невиновными. Не так ли? Ну, конечно, поскольку они действительно невиновны, — Я, разумеется. Когда всё уладится, мы с вами сожжём некоторые документы. А сейчас, мсье Плантель, я очень занят. — Извините, что побеспокоил. Я считал своим долгом лично уверить вас, что сделаю всё. Кстати, вчера вечером у меня был Пенурато. Он готов лично нанести вам визит. Это лишнее. В нём, я уверен, ещё больше, чем в вас. Компромат на сенатора мог вызвать национальный скандал. Ради присвоения наследства почтенный государственный муж упрятал свою племянницу в психиатрическую лечебницу. Там через три года она в самом деле сошла с ума. До свидания, месье Жиль. Поверьте, все будет сделано. «Верю, месье Плантель». «Не провести ли нам Пасху в Париже? Ты ведь никогда там не бывал. Это тебя развлечёт». Они поехали на машине. Остановились в большом отеле на улице Ривали. В первый же вечер Жиль отправился взглянуть на маленькую гостиницу за цирком Медрано. В этой гостинице он родился. Еще два дня, проведенные ими в столице, целиком ушли на беготню по магазинам. Алиса каждую минуту устремляла на Жиля Умоляющий взгляд. «Можно!» Жиль молча наклонял голову. Теперь наступила троица. Внешне жизнь в доме шла на семейный лад. Алиса в сопровождении служанки Ходила на рынок, Заглядывала в магазины. Потом занималась домом. Она уже подумывала о переделке первого этажа. Заговаривала об этом с Жилем. Но тот неизменно отвечал. — Хорошо, дорогая. Делай, как знаешь лишь бы она не трогала его личных владений третьего этажа тремя неделями раньше освободили доктора саваже и колетто их дела были прекращены за отсутствием улик саваже тут же уехал в енттенне леконто где один врач уступил ему свою практику. А ещё через два дня туда вместе с матерью перебралась Калетта. «Поймите, Жиль, я не могу оставить его одного после таких переживаний. Ему будет нелегко прийти в себя». Он ведь тяжёлый неврастеник. Конечно, тётя. На вашей машине вы к нам за час доберётесь. Конечно. Вскоре после этого арестовали мадам Илоа Жерардина ни на секунду не дрогнула. Она с презрительной улыбкой подчинилась формальностям, сопровождающим взятие под стражу и вошла в кабинет следователя с высоко поднятой головой. Итак, мадам, в вашем магазине обнаружены Два десятка пятилитровых красных бидонов с изображением черепа и костей и надписью «Крысомор корню». Это естественно. На рыболовных судах всегда много крыс. И много вы продавали этого еда, Вам это известно не хуже, чем мне. Вы же просмотрели мои счётные книги. Приходилось вам торговать этим препаратом в розницу. Повторяю, вся моя отчётность в ваших руках. За последние месяцы вы продали 8 бидонов из коих один капитану Юару. Возможно. Что вы можете сказать о посещении вашего магазина капитаном Юаром? Меня каждый день посещают с полдюжины капитанов. Вы ещё предложили ему Гавану. В нашем ремесле Это традиция. Гавану, которая попала во Францию, минуя таможню. Я могла бы ответить, что это тоже традиция. Хорошенькая традиция. Капитан Юар имел привычку, сделав заказ, походить по магазину и посмотреть товары, чтобы удостовериться, что он ничего не забыл. Большинство моих клиентов делают то же самое. Капитан ЮАР взял с полки один из бидонов с крысомором и попросил приписать его к заказу. Верно? Во всяком случае, возможно. Но чуть позже капитан заметил, Что на бедоне нет колпачка. «Его открывали, колпачка нет!» Объявил он. «Я возьму другой». Так он и сделал. А было это... Как видно из ваших счётных книг, 19 июля. Крысомор-корню изготовляют на основе мышьяка. Мы установили дату поступления к вам двух последних ящиков. Это произошло в январе. В самом начале года. В розницу вы этим товаром не торговали. Поэтому странно, что бидон оказался открыт, а жидкости в нём меньше нормы. И где же этот бидон? Я понимаю, вы постарались чтобы он исчез. Тем не менее, показания капитана ЮАРа достаточно убедительны. Раз бидона нет, значит он продан. Как же в таком случае вы объясните полное отсутствие указаний на его продажу? Ведь отчётность у вас... Мадам И в полном порядке, если не считать гаванских сигар. Возможно, кто-нибудь из приказчиков, я не всегда нахожусь в магазине. Ваши приказчики допрошены. Это еще не значит, что они говорят правду, Самое опасное для Жерардины показание, не понимая их важности, дал старый кладовщик, служивший в торговом доме луа с четырнадцати лет. Бидон без колпачка? Да, я его приметил. Решил, что колпачок свалился во время перевозки. Я даже встряхнул бидон. Жидкости не хватало. Да, хотя немного. Когда же это было? Наверняка в июле. Потому что мой напарник был ещё в отпуске. А отпуск он всегда берёт в июле. — Дату не можете уточнить? — Нет. Потом в магазин вошёл клиент, и я поставил бидон на место. Через несколько дней, взявшись за генеральную уборку, я вспомнил о бидоне, а число «Не припоминаете?» «Погодите-ка! В гавани было полно яхт. Значит, это происходило во время регаты?» «Регата состоялась 26 июля. Продолжайте!» «Да вот, собственно, и всё!» Бидона на полке не оказалось. Я подумал, что он продан. Теперь вам понятно, мадам, что означает пропажа Бидона. 19 июля он был ещё на месте. Это подтверждают по меньшей мере два человека. Они же уверяют, что колпачок был сорван, и жидкости не хватало. Не предполагая, что вас могут заподозрить в отравлении октава мавуазена, вы не сочли нужным избавиться от бидона. А может быть, вы просто забыли о нём? Но после посещения капитана Юара вы осознали опасность. Вот почему бидон через несколько дней исчез. Для этого вам потребовалось лишь пересечь набережную и бросить его в воду. Другие свидетели заверяют нас, что это обычное дело и что ваши действия не могли привлечь к себе внимания. Если в моём магазине и был бидон без колпачка, это ещё не значит, что я открывала этот бидон. Жиль из своего кабинета помогал тетке всеми средствами, бывшими в его распоряжении. Ренке, благодаря своим связям в полиции, ежедневно осведомлял хозяина о ходе следствия. Почти ежедневно в одиннадцать утра Мавуазен заглядывал в лотарингский бар, но человек, который подходил к бабену и молча пожимал ему руку, уже не был жилем Мавуазеном, хотя и не стал еще октавом. А дяди в нем появились известная тяжеловесность немногословие и флёр одиночества виделись с ним вместо ответа бабен опускал веки он всё понял не пережмёт Иногда Жиль звонил Плантелю и даже сенатору Пену Рато. Бывший министр решил лично защищать вдову Элуа. Кроме того, Жиль приводил в порядок дела, подписывал чеки, уничтожал кое-какие документы а порой приглашал к себе в кабинет какого-нибудь торговца или промышленника, и тот уходил от него сияющим. И вот наступила троица. Завтра в уголовном суде начинается процесс.